Глава тридцать восьмая. «Едем в ресторан». «Цветик, что это значит?» Я смотрела на свой палец. На нем красовалось кольцо, сделанное из маленького сиреневого цветочка. «А что заказывала?» Хохотнув, произнес тот. «Хотела обручальное кольцо, пожалуйста. Носи и радуйся. Ты официально стала невестой». «Издеваешься?» Я вспомнила, как после моих слов Николас наклонился к земле, сорвал цветок и, быстро сделав из него колечко, надел украшение мне на палец. «Жаль, в театр опоздали», — вздохнул мой друг и посмотрел в окно кареты. «Я там ни разу не был». Мы направлялись домой, уставшие, но довольные. Через час обещал заехать Николас. Он все же настоял на свидании. «Цветик, ты что?» «Нашел, из-за чего переживать. Вот продадим зелья, и я сама куплю билеты. Сходим на комедию. Или ты предпочитаешь трагедию?» «Сводишь? Точно-точно?» Мой милый друг счастливо улыбнулся и полез обниматься. «Обещаю!» «На трагедию не хочу. Пойдем на комедию. Будем улыбаться и получать позитивные эмоции». «Хорошо. Уговорил». Я в ответ обняла цветочка. — Ты наденешь то платье, что тебе прислал Николас? — поинтересовался тот. — Нет, ты что? Оно такое красивое и для бала. Я надену костюм, в котором была в мой первый рабочий день в академии. — Хм, правильно. — смеясь, одобрил мой выбор цветочек. Примерно через два часа в нашу дверь постучали. — Госпожа Лоренция, вы готовы? В дверях стоял Николас с букетом цветов и маленькой корзинкой, наполненной различными сладостями. «Это вам, прелестная Лора!» Покраснев, я приняла подарки. «Идите, отдыхайте!» Цветочек уже собирался закрыть за нами дверь, как из-за спины Ника выпрыгнула наша лягушка-царевна собственной персоной. «Я что, одна буду скучать в компании этих голубков?» проквакала та. «Собирайся, будешь меня развлекать!» Николас развел руками, давая понять, что просто так не смог отделаться от Фамильяра. Мария решила посмотреть, как в нашем мире проходят отдых у людей и магов. Не смог отказать. «Да, Фамильяру трудно отказать, потому что это твой друг и соратник до последнего дня. Да этим двум необходимо проводить больше времени вместе». Всё же привязка прошла не по плану, и у фамильяра не возникла безграничной любви к своему хозяину. Нужно это исправлять. Или лягушка Маша просто выпьет все соки из ника. «Цветик, уступи. Покажи нашей новой подруге вечернюю городскую жизнь». Я потянула недовольного цветочка за листок. «А где же ваши друзья?» Он посмотрел на лягушку. «В карете остались». Лаконично ответила Мария. Вот такой веселой компанией мы отправились в ресторан. «Лоренция, я выбрал весенние горы. Там можно не только поужинать, но и потанцевать. Надеюсь, ты мне не откажешь». Николас, не дав мне ответить, достал из нагрудного кармана маленькое колечко с красным камушком. «Я не буду спрашивать, зачем тебе так срочно понадобилось обручальное кольцо. но надеюсь что мой подарок тебе не только подойдёт, но и оградит тебя от лишних бед. Как только колечко тебе станет ненужным, сможешь его мне вернуть. Или нет?» — шёпотом произнёс Мак, смотря мне в глаза. «Спасибо, Николас, за всё спасибо!» Улыбаясь, протянула руку я. Ресторан был очень красивым. На столиках белоснежные скатерти, под потолком висела огромная люстра — И играл живой оркестр. Красиво одетые пары медленно вальсировали. «Проходите, господа!» Вышкаленный официант провел нас за столик возле панорамного окна. Лягушке была предоставлена квадратная небольшая подушка, чтобы удобно было смотреть на зал. Стул ей быстро заменили на высокий. Такие иногда ставят для маленьких детей. Цветик же, увеличившись, присел на соседний стул. Жаба и кузнечик Замерли по обе стороны от своей госпожи, но на полу, готовые в любой момент услужить. «Лора, советую попробовать салат из морепродуктов». Посмотрев меню, произнес Ник. Шеф-повар готовит его просто изумительно. «Закажите на свой вкус», — не смело произнесла я. «Тогда нам два салата из морепродуктов, суп классический из мяса утки и сладкие пирожные с чаем». Ник сделал заказ. Светик, как всегда, заказал горной воды. А вот Мария потребовала на зелёном листе мяса раков. «Почему в меню не представлены комары, мухи или слизни?» — проворчала она. Стоило официанту отойти от нашего стола. «Мария, потому что этот ресторан не рассчитывал, что к ним на ужин заглянет лягушка», — рассмеялся Ник. «Фу!» — фыркнула она и приказала. «После ужина непременно подойди к шеф-повару, и выскажи ему мое недовольство. — Слушаюсь и повинуюсь, моя дорогая. Ох, лягушка покраснела от удовольствия. Получается, что наконец-то налаживается контакт между Николасом и Марией. Мы вкусно поужинали, и Николас все же уговорил меня выйти потанцевать. Вальсировал он великолепно и вел меня в танцы, слегка придерживая широкой ладонью за спину. Музыка увлекла нас, И я не заметила, как утонула в голубых глазах своего партнёра. Улыбка не сходила с моих губ. «Почему мне не хочется разжимать рук и идти к своему столу? Это просто какая-то магия!» «Лоренция, милая!» Голос Ника вывел меня из транса. «Музыка закончилась. Сейчас принесут десерт». Густо покраснев, я опустила руки. «Идём!» Тихо прошептав, повернулась к столу. «Николас, дорогой, как же давно мы не виделись!» Я не заметила, как к нам подошла молодая дама, разодетая в пышное платье и шляпку, украшенную крупным жемчугом и белоснежными длинными перьями. «Севилья, не ожидал тебя тут увидеть!» Его губы тронула мимолетная улыбка. «Ты одна или с женихом?» «Николас, я могу с тобой поговорить без свидетелей?» Она одарила меня презрительным взглядом. «Нет, Севилья, не можем», — твёрдо ответил Ник и повёл меня к столу. «Неужели ты всё ещё злишься и не можешь меня простить? Николас, я поняла свою ошибку. Зря я тогда повелась на слухи и разорвала с тобой помолвку». Девушка догнала нас. «Не устраивай сцен, Севилья. Ты сделала свой выбор и быстро утешилась в чужих объятиях», — прошептал Ник и виновато посмотрел на меня. «Николас!» — девушка все же понизила голос. «Удели мне пять минут своего времени. Давай поговорим за моим столиком. Я хочу извиниться перед тобой. Лучше тебя никого нет. А господину Воровскому я отказала. Он жмот и ловелас. Лучше тебя никого нет, Ник!» «Госпожа Севиль, я прошу обращаться ко мне официально. Извини, Лоренция, за эту сцену». Я лишь провожу госпожу до ее столика и вернусь». Николас усадил меня на стул, а сам удалился в сопровождении красавицы. «Это кто такая?» недовольно проквакала Мария. «Она мне не нравится. Почему нас не представили?» «Мария, сколько ты будешь выступать? Ты и так тут самая главная!» шикнул на нее Цветик. «По ее словам понятно, что она бывшая невеста, да еще предательница». Разве можно такого мужчину бросить? Скорее всего, сбежала, узнав про его озеленение». Клеймил позором Цветик незнакомку. Ник и правда отсутствовал не более пяти минут. Я несколько раз кидала взгляд на тот столик. Спина молодого человека была напряжена, а вот выражение лица Севильи менялось. Сначала сошла улыбка с губ, потом она побледнела, а под конец разговора покраснела. «Лоренция, разреши тебя пригласить на водную прогулку? Тут недалеко можно нанять катер или лодку. Погода прекрасная!» Подойдя, спросил Николас. «Сегодня луна красивая, звезды яркие, и вы рядом». Я улыбнулась, а потом тихо рассмеялась. Как же он мило пытается ухаживать. Стоило моей руке оказаться в его, как я тут же забыла о странной девице, что пыталась нагло приставать к моему ректору. Мы в сопровождении фамильяров спустились к реке. «Выбирай, Лора, на какой хочешь покататься». Ник указал на лодке. Я выбрала ярко-желтую с магическими огнями по борту. Лодка больше походила на маленький кораблик. Но Ник опроверг мое предположение. Лодка так лодка. Погрузились мы без приключений. Лягушка почему-то была задумчиво молчаливой, а кузнечик медленно обмахивал ее веером. Братец стоял рядом и смотрел вперед. Цветик же опустил листья в воду навстречу волнам. «Ах, господин ректор показал себя во всей красе. Оказывается, он был очень начитанным магом. Мы поговорили о поэзии и прозе, затронули темы о географических красотах, а закончили разговор магическими артефактами. Я была очарована и так увлеклась» что не заметила, как лодка причалила обратно к берегу. Мои щеки пылали, глаза горели, когда Николас встал напротив и в сгущающихся сумерках поцеловал меня. Его мягкие губы и теплые объятия перенесли меня в мир фантазий. С ним было так хорошо, что я думала лишь об одном — «Не отпускай меня, не разжимай объятий!» «Лоренция, разрешите вас и завтра пригласить на свидание?» Николас внимательно посмотрел мне в глаза. Подтянувшись на цыпочках, я вновь обвила его шею и поцеловала манящие губы. — Это да? — тихо выдохнул он. — Да, — прошептала я и положила голову ему на плечо.